Катрин, наблюдая за событиями, подыгрывала Гизу. Лига выдвигала требования, которые король мог принять или отвергнуть. В последнем случае ему пришлось бы иметь дело с могущественной армией Лиги. Король сердился. Его отвлекали посреди восхитительного карнавала. Он хотел мира и возможности наслаждаться жизнью поэтому он позволил Катрин договориться с Гизом. Король должен был заставить всех своих подданных принять католическую веру. Города, переданные Гугенотом, отойдут к католической лиге. Катрин поигралась с идеей столкнуть Наварца с Гизом в соответствии с ее испытанной политикой но затем решила остаться союзницей дегиза Католики набирали силу. Если Филипп Испанский пришлет Гизу обещанную помощь, у наварца не останется шансов на победу. Она польстила герцогу и попыталась убедить его в том, что является его союзником. Они обманывали друг друга говоря о том, что королем Франции в случае смерти Генриха Третьего должен стать внук Катрин. — Я стара, — сказала она Гизу. — Я устала. Я трудилась всю мою жизнь и теперь нуждаюсь в покое. — К вам, дорогой герцог, я отношусь как к сыну. Вы мой помощник, советчик. Ее часто видели гуляющие под руку с Гизом. Она с неясностью называла его в разговорах с другими людьми своей старушечьей тростью. Наварец издалека наблюдал за происходящим, собирал своих сторонников, ждал момента, когда он попросит их доказать свою преданность ему. Над страной сгущались знакомые тучи гражданской войны. Марго некоторое время находилась вдали от мужа, что вполне устраивало наварца. В Агении она действовала со своей обычной легкомысленной импульсивностью. Она расположилась в замке и объявила, что прибыла сюда для того, чтобы сохранить город для Лиги. Сначала горожане отнеслись к ней с симпатией. Их очаровали ее жизнелюбие и красота, Они видели в ней романтическую принцессу, убежавшую от мужа, за которого ее выдали замуж почти насильно, поскольку он исповедовал другую веру. Но очень скоро скандальные слухи о происходящем в замке вырвались за его пределы. Говорили, что Марго предается невообразимому разврату с джентльменами, обитавшими в замке, что ее фрейлины не уступают в аморальности своей госпоже. Народ Агена не хотел, чтобы его, как говорила Марго, защищала столь безнравственная женщина. Люди начали верить в правдивость истории, давно ходившей о ней. В конце концов, под давлением угроз, Марго пришлось покинуть Аген столь же излишне театральной манере, в какой ее брат бежал из Польши. Она ускакала, сидя на лошади за спиной своего последнего любовника, господина де Лигнерака. Фрейлин и Марго ехали таким же образом с ее приближенными. Лигнерак отвез Марго в свой замок, расположенный в горах Оверна, и сделал своей пленницей. Безумно влюбившись в Марго, Он не верил в ее постоянство. Беспокойной узнице пришлось остаться там, хотя говорили, что она пыталась убежать от прежнего любовника с помощью нескольких новых. Наварец улыбался, слыша о проделках Марго. Однако его собственная, весьма бурная и насыщенная жизнь не позволяла ему слишком много думать о жене. Он знал, что в гражданской войне, казавшейся неизбежной, Гис и король Франции станут настороженными союзниками, а он, король Наварры, окажется противником их обоих. Он знал, что столкнется с огромной мощью, поэтому, прежде чем ввергнуть страну в новую войну, он предложил гизу сразиться с ним один на один, или по желанию герцога во главе отрядов из десяти двадцати воинов я испытаю огромное счастье писал наварец если ценой моей крови избавлю нашего великого короля от тяготы испытаний францию от бед и несчастий народ от нищеты и страданий Герцог Дегис ответил, что он отклоняет эту честь, хотя и ценит ее. Если бы речь шла о их личной ссоре, он охотно принял бы предложение наварца. Но тут имеет место борьба истинной религии сложной. Эта проблема не может быть разрешена схваткой двух мужчин или сражением, в котором примут участие десять или двадцать человек. Наварец понял, что война неизбежна. Вскоре, после сделанного им предложения и ответа Гиза, началась война трех генрихов. Ее называли именно так, хотя один из трех генрихов, король Франции, не хотел принимать в ней участие успехи гиза злили его еще сильнее чем победа на варце он испытывал ревность к герцогу он был странным созданием этот король франции в юности он проявлял ум но увлечение милашками и другими молодыми людьми отняло у него некогда несомненный интеллект он иногда демонстрировал его выступая на заседаниях совета Там Генрих мог доказать своей проницательностью, что он многое почерпнул из лучших книг своего времени. Но всепоглощающее стремление испытывать наслаждение, чего бы они ни стоили, огромное тщеславие в отношении своей внешности, влияние глупых фаворитов, покоривших короля элегантностью, красотой и обаянием, все эти факторы практически подавили умственные достоинства короля. Но у него оставалось достаточно разума, чтобы понять, что в войне трех Генрихов ему следует остерегаться своего союзника дегиза в большей степени, чем их противника, Генриха наварского Гиз сражался на севере с немцами и швейцарцами, пришедшими на помощь гугенотам. Париж узнал о сокрушительной победе, одержанной герцогом над армиями иностранцев. Он неожиданно обрушился на спящих немцев, поймав их врасплох и так деморализовав, что германская армия прекратила свое существование, прежде чем они успели прийти в себя. Испуганные этим событием швейцарцы позволили подкупить себя и убрались во свояси Королю сообщили об этой новой победе. Но это была победа Гиза. Никто даже не приписывал ее королю. На юге события развивались не столь успешно для Генриха Валуа. Вопреки советам Гиза и матери, король доверил командованию южной армии жуаэзу Счастливый фаворит и молодожен, Мечтал о воинской славе. Он плакал и умолял короля поставить его во главе армии. При этом он был так обаятельный и нежен, что король не смог отказать ему. Получив свое распоряжение шесть тысяч пехотинцев, две тысячи всадников и шесть пушек, Жуаэс отправился в Жеронду навстречу маленькой армии, возглавляемой королем Наварры. Кое-кто из гугенотов, входивших в состав этого крошечного войска, затрепетал при мысли о могучей армии, собравшейся напасть на них. Но когда Генрих Наварский узнал, кто командует вражескими силами, он громко рассмеялся. Перед сражением он обратился к войскам в своей групповатой биарнской манере, которая могла оскорбить слух воспитанных дам, но вселяло мужество в солдат, идущих в бой. «Мои друзья, вас ждет противник, весьма похожий на ваших прежних жертв. Это молодожен, сундуки которого еще набиты приданом. Неужто вы опозоритесь перед смазливым танцором и его милашками? Нет, они наши. Я вижу ваш энтузиазм» и уверен в победе. Он посмотрел на горящие лица людей, озаренные лучами восходящего солнца. Они побьют танцора, сколько бы пушек он не выставил против их двух орудий. Наварец чувствовал, что люди в преддверии битвы нуждаются в духовной поддержке Господа. «Мои друзья!» произнес он под конец. Все в руках Божьих. Давайте прочитаем 24 стих из 115-го псалма. Сквозь утренний воздух зазвучали голоса. Мы радуемся дню, дарованному нам Господом. Солнце появилось над горизонтом. Прежде чем оно поднялось высоко в небо, наварец, потеряв двадцать пять человек, вывел из строя три тысячи вражеских солдат. Растерянный Жуаэс оказался в кольце гуденотов и понял, что они узнали его. Недавно покинувший двор, он решил, что его красота подействовала на этих людей, как она действовала на других. Но эти воины не увидели хорошенького фаворита. Перед ними находился их враг, грешник, толкавший короля на экстравагантные безумства. — Господа, не убивайте меня! — закричал в страхе жуаэс Вы можете взять меня в плен и получить выкуп размером в сто тысяч крон. «Король заплатит вам эту сумму, уверяю вас!» После секундной паузы подгремел выстрел. Жуэс в изумлении округлил свои красивые глаза и, обливаясь кровью, упал на траву. Это была величайшая победа, одержанная гугенотами. Все знали, что они обязаны ею качеством их лидера, которого люди считали почти гениальным. Королевская армия была весьма сильной. Несмотря на то, что ею командовал Жуаэс, только военное искусство наварца позволило одержать победу. Легкомысленный Повеса преодолел лень, оказался выдающимся солдатом. Беспечный шутник был великим королем. На самом деле характер короля Наварра со временем менялся. В отдельных случаях Генрих был отличным лидером, но вскоре снова превращался в человека, которого все хорошо знали. Он был весьма разным, обладал странной и сложной натурой. Неотесанный Биарниц с грубыми манерами не любил смотреть на чужие страдания. Они приносили ему большую боль, чем кому-либо. Однако чувства страха и ужаса, вызванные ими, были весьма быстротечными и иногда проходили быстрее, чем он успевал что-то срочно предпринять. Сейчас он испытал их, глядя на усеянное убитыми поле брани, и утратил ощущение торжества. Его люди радовались победе а он оплакивал погибших. Он был великим солдатом, ненавидевшим войну, грубым, похотливым человеком, вселявшим ужас в души врагов, а в следующий момент мог резко измениться и, намного опережая свое время, испытывать отвращение к жестокости и страданиям. Он не получал удовольствия от праздничного пира, устроенного в честь победы. Он приказал обращаться уважительно с пленными и максимально облегчить участь раненых. Он знал, что не только выиграл важное сражение, но и одержал моральную победу. Пока люди были опьянены победой, он мог двигаться дальше потому что сейчас его армия была готова сразиться с кем угодно, даже с Генрихом де Гизом. Но этот новый король Наварры внезапно превратился в прежнего Генриха. Он снова стал рабом плотского желания. Он хотел коресанду заниматься любовью приятнее, чем убивать. Любезничать с красивой женщиной нравилось Генриху, гораздо больше, чем созерцать трупы на поле брани. Он был великим солдатом, но еще более великим любовником. Если первое призвание давало ему короткий триумф, то последнее обещало не потерять своего очарования до конца его жизни. Генрих чувствовал это. Пренебрегая возможностями, завоёванными в сражении, он решил забыть о войне, и вернуться к Корисанди. Война продолжалась. Кое-где во Франции имели место перемирия. В других районах грохотали пушки. Подавленный горем король Франции нуждался в новых развлечениях. Только они могли помочь ему пережить утрату Жуаэза. Вся страна католики и гугеноты восстала против невероятных экстравагантностей короля. На средства, расходуемые на содержание его птиц и собак, с учетом жалования слуг, ухаживавших исключительно за живностью, можно было прокормить город. Он платил огромные деньги за картины лучших художников, а затем обрезал их по своему вкусу и обклеивал ими стены. Он наслаждался роскошью и комфортом, соответствовавшими его положению, и пренебрегал своими обязанностями. Сорбонна тайно проголосовала за то, чтобы корону забрали у короля, недостойного носить ее. Гис совершил поездку в Рим, чтобы посовещаться с кардиналом Пеллеве, поддерживавшим его притязание на трон. Эти два события привели к третьему. Лига предъявила королю ультиматум. Он должен ввести во Францию инквизицию и принять все необходимые меры для подавления активности гугенотов. Дерзость Лиги возмутила короля. Катрин умоляла его попросить у Лиги Время для обдумывания этого предложения. Сама она тайно дала знать Гизу, что работает на него и Лигу, что готова любыми средствами повлиять на короля, чтобы он выполнил требования, возглавляемые герцогом организации. В ту пору Катрин мучили одышка и приступы тошноты. Ревматизм едва позволял ей ходить. Она страдала от подагры. Именно сейчас, когда она особенно сильно нуждалась в крепком здоровье, оно впервые в жизни начало подводить ее. Катрин приближалась к своему шестидесятилетию. Это был немалый возраст, но ее мозг по-прежнему работал отменно. Она проклинала дряхлеющее тело. Ее шпионы работали хуже, чем раньше. Это происходило потому, что она сама сдавала. Она уже не была энергичной королевой-матерью, носившейся по дворцу, открывавшей тайными ключами двери и застававшей людей в самые неподходящие моменты. Теперь она передвигалась, опираясь на палку, постукивание которой выдавало Катрин, или ее носили в паланкине. Боль в суставах была такой сильной, что даже такой стоек, как Катрин Медичи, не мог игнорировать ее. С королевой матерью стали случаться обмороки. Молодые люди, которыми она успешно управляла когда-то, уже достигли зрелости. Самыми важными фигурами стали три Генриха. Королева-мать, когда-то державшая в руках их судьбы, оказалась задвинутой в тень. Не потому что ее разум ослаб, а потому что при полностью сохранившемся рассудке тело Катрин стало дряхлым. Она никогда не сдавалась в прошлом. Она не сделает это сейчас. Она продолжит начатое. Трон должен быть сохранен для Генриха. Несмотря на то, что он по глупости отдалился от матери, и пытался удержать в своих руках власть, ослабленную безумием его фаворитов, дерзостью наварца и тайными надеждами герцога Гиза. Дом Валуа никогда не находился в таком опасном положении, как сейчас. Катрин воспринимала это как кошмар. Если она не сумеет переломить ход событий, произойдет то, чего она всегда боялась сильнее всего. Филипп Испанский предложил Гизу помощь в виде трехсот тысяч крон, шести тысяч ланскнехтов и двенадцати тысяч уланов при условии его разрыва с королем и установления во Франции инквизиции и католической веры. Эпернон, более умный, нежели Жуаэс, Уцелел на полях сражений. Он подкупил швейцарских наемников, нанятых гугенотами. Они перешли на сторону короля и влились в ряды королевской швейцарской гвардии. Сейчас Апернон находился вместе с гвардией под Парижем и ждал от короля приказа вступить в город. Гис заявил о своем намерении войти в Париж, а также о том, что ему известно о заговоре гуденотов, якобы решивших восстать и отомстить католикам за Варфоломеевскую ночь, перебив их. Король запретил Гизу входить в Париж. Катрин лежала в постели в великолепном дворце «Отель де Суассон», который она построила специально для себя. Слабость не позволяла ей встать катрин страдала ощущая приближение неминуемой катастрофы король находился в лувре его надежно охраняла швейцарская гвардия народ парижа пребывал в состоянии напряженного ожидания. париж находился на грани восстания перед глазами катрин Стояли мрачные, зловещие улицы Парижа. Один из ее карликов, стоявший у окна, взволнованно повернулся к ней. «Мадам — Мадам! — крикнул он. — Сюда едет герцог Гис! Преодолев боль, Катрин приподнялась. — Ерунда! Король запретил герцогу приезжать в Париж! Гиз не посмеет это сделать. — Это невозможно, — подумала она. — Невозможно! Он не посмеет приехать. Короля защищает швейцарская гвардия. Но парижане будут на стороне Гиза, если он явится сейчас в город. Возбужденный карлик запрыгал, стал хлопать в ладоши, дергать кисти на своем красном камзоле. — Мадам, я клянусь! это герцог дегис уберите его закричала катрин устройте ему порку я научу его не лгать мне карлик захныкал и стал указывать пальцем на окно остальные присоединились к нему катрин услышала крики доносившиеся с улицы значит генрик дегис пренебрег приказом короля. Генрих де Гис решил встретиться с королем. Запретив герцогу входить в Париж, король продемонстрировал, что он не осведомлен о текущих событиях. Меньше всего следовало запрещать человеку, видевшему себя будущим правителем Франции, Появляться в столице. Гис знал, Что он идет Навстречу опасности. Короля, несомненно, Хорошо охраняли. Войдя в Лувр, Гис оказался бы среди врагов. Поэтому он решил вступить в город, Изменив свой внешний вид, Явиться к Катрин, Которая называла себя его другом, и объяснить ей свои намерения, а также настоять на том, чтобы она проводила его в Лувр. Она еще сохранила некоторое влияние на своего глупого сына и, вероятно, могла поспособствовать сохранению мира между ними, пока гис будет излагать королю требования Лиги. Но Гиза быстро узнали даже в длинном плаще и шляпе с полями, закрывавшими лицо потому что мало кто во Франции обладал такой фигурой, как герцог.